Заключение. Как расширить свой диапазон. Когда я начал писать и говорить о том, что спортсмены, которые становятся элитными, как правило, начинают поздно, реакции, в особенности их родителей, регулярно делились на две категории. Первая недоверие. Этого быть не может, и вторая. Итак, в двух словах, что вы предлагаете? Но разве можно в двух словах охватить всю широту диапазона и долгий путь экспериментов? необходимых, чтобы достичь того уровня, который оптимален лично для вас, как это сделали Ван Гог и Андре Гейм, или Фрэнсис Хессельбейн. Как и их профессиональные пути, мое сравнительное исследование специалистов широкого и узкого профилей не имело конкретных рамок, и, начавшись с попытки ответить односложно, разрослось до размеров книги. Истории инноваций и самопознания, рассказанные языком популярных СМИ, кажутся порой совершенно обычным путем из пункта А в пункт Б. Как вдохновляющие отчеты о становлении элитных спортсменов, которые на первый взгляд просты, но если изучать их в подробностях или по прошествии времени, приобретают некий ореол загадочности и недосказанности. В наиболее известной версии пути Тайгера значение неожиданных поворотов, широкого диапазона навыков и важность экспериментов сведены к минимуму. Эта версия нравится всем именно потому, что является четкой инструкцией, которая лишена неясностей и гарантирует максимальную эффективность. В конце концов, кому не хотелось бы с самого начала выбрать верный путь? Экспериментирование лишено четких правил, но этот сценарий довольно распространен, имеет свои преимущества и для его реализации нужно нечто большее, чем пустая риторика о праве на ошибку. Открытие совершают те, кто не боится нарушать правила. Исследователь творческого потенциала Дин Кейт Саймонтон продемонстрировал, что чем выше производительность творческого человека, тем больше процент брака и в то же время тем выше шанса на успех. Томас Эдисон зарегистрировал более тысячи патентов, большая часть которых были совершенно бесполезными, и получил отказ по еще большему количеству. Он совершал множество ошибок, Но его успешное открытие, лампочка, выпущенная на массовый рынок, фонограф, прародитель кинопроектора, потрясли мир. В промежутке между королем Лиром и Макбет Шекспир создал Тимона Афинского. Скульптор Рэйчел Уайтред удалось повторить подвиг Гейма, получившего одновременно Нобелевскую и Шнобелевскую премии. Она стала первой женщиной, удостоенной премии Тёрнера, британской награды за лучшее художественное произведение года. и антитёрнеровской премии как худший художник Британии. Причем получила она их в один и тот же год. Когда я читал материалы по истории игровой индустрии, чтобы написать о Nintendo, то узнал, что Говард Скотт Уоршоу, который теперь стал психотерапевтом, когда-то был гейм-дизайнером в компании Atari. Именно он, используя ограниченные технологии и собственную смекалку, разработал научно-фантастическую игру «Месть Яра» – «Ярс Ревенч». Эта игра стала самой продаваемой из всех выпущенных Atari для консоли 2600 в начале 1980-х годов, когда у студии был самый высокий темп развития в истории США. В тот же год уор шоу разработал для Atari адаптацию фильма «Инопланетянин», также экспериментируя с ограниченными технологиями. На этот раз игру ждал столь масштабный провал, что она была объявлена самым неудачным коммерческим проектом в истории игровой индустрии и за одну ночь едва не привела к закрытию самой студии Atari. Игра «Инопланетянин» потерпела столь сокрушительный провал, что породила легенду о величайшем захоронении игровой индустрии 1983 года, согласно которой студия Atari зарыла миллионы дисков с игрой на пустыре в Нью-Мехико. В 2014 году Во время съемок документального фильма этот участок разрыли и действительно обнаружили закопанные диски с игрой, но, конечно, их было не миллионы. Таков непредсказуемый путь экспериментов. Изобретатели действуют смело и решительно, но часто получают от судьбы увесистые оплюхи, и даже аналогия с бейсболом не может в полной мере передать масштаб. Как сказал деловой обозреватель Майкл Симмонс, в бейсболе ограниченное распределение результатов. При свинге или неудачном ударе по мячу, когда он летит прямо и вверх, либо за пределы поля. Как бы хорошо вы ни чувствовали мяч, вам не набрать больше четырех очков. В большом мире, если проявить инициативу, иногда можно набрать тысячу. Это не означает, что секрет творческих открытий в везении. Хотя и оно бывает не лишним. Главное помнить, что процесс совершения открытий труден и лишен постоянства. Попытка сделать то, чего никто прежде не делал, задача из области злой среды. Здесь нет четких формул или идеальной системы обратной связи. Как на рынке ценных бумаг, если хочешь взлететь высоко, приготовься к череде падений. Как сказал основатель агентства Innocentive Альф Бингем, триумф и провал на первый взгляд очень похожи. Моей целью было понять, как поймать момент и развить потенциал к широкому диапазону. как получить разнообразный опыт и исследовать смежные области в условиях постоянного сужения специализации и растущего требования решить, кем ты хочешь стать раньше, чем успеешь понять, кто ты. В этой книге я рассмотрел примеры спортсменов и музыкантов, потому что эти пути развития практически синонимы ранней специализации. Однако среди тех спортсменов, которые в конце концов становятся элитными, нередки случаи экспериментов на ранних стадиях, и позднего сужения диапазона. Музыканты достигают величия множеством самых разных путей, но ранняя специализация зачастую совершенно не нужна для достаточного развития навыков, а в жанрах, которым присуща импровизация, подобный сценарий встречается крайне редко. Хотя в области спорта многие намеренно внушают необходимость ранней специализации, имея в этом корыстный интерес. Святослав Рихтер был одним из величайших пианистов 20 столетия. Его формальное обучение началось в 22 года. Стив Нэш, человек с обычными параметрами, который начал заниматься баскетболом в 13. С тех пор он дважды был удостоен награды, как самый ценный игрок регулярного чемпионата от NBA. Эти строки я пишу под музыку профессиональной скрипачки, которая начала играть в 18 лет. Разумеется, ей немедленно велели прекратить, потому что она уже слишком стара. Теперь она сама дает уроки для начинающих взрослых. Четкий сценарий специализации не всегда работает даже в относительно добрых средах обучения, благодаря которым он стал популярен. Итак, вернемся к совету в двух словах. Не считайте себя отстающим. По свидетельству двух римских историков, однажды молодой Юлий Цезарь увидел статую Александра Македонского в Испании и разрыдался. «Александр в моем возрасте покорил столько земель, а я до сих пор не совершил ничего, что было бы достойно памяти потомков», предположительно сказал он. Вскоре его опасения растворились в небытии, а сам Цезарь возглавил Римскую республику, которую превратил в диктатуру, после чего был убит собственными приспешниками. Справедливо заметим, что как большинство молодых спортсменов с яркими способностями, он рано взлетел на вершину успеха. «Сравнивайте себя сегодняшнего с собой вчерашним». а не с другими людьми младше вас. У каждого из нас свои темпы. не позволяйте никому умалять значимость ваших достижений. Быть может, вы и сами не знаете точно, куда вы идете, а потому вряд ли продвинетесь далеко, если будете постоянно думать о том, что отстаете. Вместо этого, как советует Эрмения и бара, для достижения качественного соответствия начните планировать эксперименты. Например, Заняться чем-нибудь новым в пятницу вечером или в субботу утром. Относитесь к собственному пути и проектам, как Микеланджело к мрамору. Всегда будьте готовы учиться новому, адаптироваться на ходу и даже отказываться от намеченной цели и менять направление, если возникнет такая необходимость. Исследования, объектами которых стали изобретатели из различных областей, от технологических инноваций до комиксов, показали, что группа из нескольких узких специалистов не может стать полноценной заменой ученых одиночек широкого профиля даже если вы решите оставить тот или иной род занятий или вовсе сменить отрасль опыт никогда не бывает лишним наконец помните что в узкой специализации как таковой нет ничего плохого все мы в той или иной степени концентрируемся на каком либо предмете сам я заинтересовался этой темой После прочтения популярных статей и докладов конференций, в которых гиперспециализация представлялась как некий универсальный ключ к успеху, панацея, которая поможет вам сэкономить кучу времени и убережет от ненужных опытов и экспериментов. Надеюсь, что я и сам внес вклад в развитие этой темы, потому что многочисленные исследования в самых различных сферах показывают, что активный интеллектуальный поиск и эксперименты источник силы, а важность раннего старта сильно преувеличена. Еще столетия назад судья Верховного Суда Оливер Вендел Холмс так сказал о свободном обмене идеями. Это эксперимент, ведь эксперимент и вся наша жизнь.